Тридцать седьмая. Смертность нормальная. В августе было свидание с Надей. Она осторожно рассказывала. Верховный суд опять отменил приговор трибунала за мягкостью. Дело направлено на новое рассмотрение. Отмечена еще и процессуальная ошибка. Трехлетний срок подлежал амнистии, а приговор трибунала этого не учел. Оставалось только надеяться, что новое судоговорение принесет мне 4 года, чтобы не применять амнистии или 5, как требовал прокурор. Это значило бы еще 2 года в лагере. Надя сказала со слов адвокатов, надо быть готовым к тому, что прокуратура будет ссылаться на дело Сучкова, о нем уже говорят «шпион, враг народа», И его письмо Круденко обо мне упомянуто в решении Верховного Суда. На оправдание теперь уже никак нельзя рассчитывать. Мысли обо всем этом наваливались непроважной тягучей тоской. Минутами отчаяние затягивало удавкой. Но вокруг меня были больные, умирающие. Вокруг было столько бедствий, несчастий неисцелимых страданий, что моя беда казалась несравнимо легче. В лагере за лето набралось 6-7 тысяч ЗК. Больше 200 больных лежало в трех юртах и бараке стационара, и ежедневно больше 100 приходило в амбулаторию. Всю санчасть составляли два вольных врача. Начальник Александр Иванович и его помощница, крикливая, бестолково суетливая, добрая, но вздорная ленивая тетка, которая постоянно жаловалась на нервное истощение, Нестерпимую усталость, боялась бандитов, еще зарежут, проиграют и зарежут, и норовила уйти пораньше. Молоденькая и очень пригожая зубная врачиха приходила через день. Две вольные медсестры обслуживали только амбулаторию и юрту самых тяжелых, примыкавшую к санчасти. Оба заключенных фельдшера жили в бараке, далеко от санчасти. «Когда Александр Иванович уходил, он иногда задерживался после пяти, но тоже старался не оставаться в, логере, в лагере до темна. Я становился единственным медиком на весь стационар». Александр Иванович говорил, «У нас смертность в общем нормальная. За прошлую неделю только пятеро. Это в среднем меньше единицы в сутки. А ведь положение трудное. Лагерь новый» гонят этапы из других лагерей. Оттуда кого отдают? На тебе, Боже, точно мне не гоже. Разгружаются. Шлют балласт, отрицаловку, доходят неизлечимых. Наш начальник протестует, жалуется. Но там ведь знает, что обратно к ним уже не пошлют. А нам пока вообще не дают нарядом на отправку. Вот мы с вами и должны крутиться, выкручиваться. Я писал в управлении и еще буду писать. Начальство тоже по своим инстанциям пишет. Не положено, чтобы в рабочем лагпункте больница-стационар сотни коек. Нужен отдельный лагпункт. Особые штаты. Но мы все же пока справляемся. Смертность, конечно, еще будет расти. Питание хреновое. Инфекции, дизентерией управимся, с собьем. Но вот дистрофия, цинга... Пелагра, сердечные болезни – это потруднее. Начнутся борозы, доходяки как мухи дохнуть будут. Нужно бы добиться этапирования хроников, либо организации отдельного инвалидного больничного лагпункта. Но здесь ведь особая стройка, особого оборонного значения. Верки я тоже не знаю, что именно здесь строят. Спецобъект высшей категории – вот и все. Поэтому инвалиды здесь не нужны, и ничего не предусмотрено. Так что радуйтесь еще, что мало умирают. На фронте я видел много смертей, возможно и сам убил кого-то, ведь случалось несколько раз стрелять едва различимых или только предполагаемых вдали противников, и артиллерийские команды передавал по нашей звуковке. Видел несметное множество мертвых, своих и чужих. Хоронил товарищи на лесных просеках у старой русы, на кладбищах у белорусских и польских деревень. Зимой 41-42 года я видел, как солдаты отдыхали, ели и курили, сидя на едва припорошенных снегом замерзших немцах. Видел уродливую аллею из их мерзлых трупов, которые кого стойно раскорякой, кого вверх ногами воткнули в снег какие-то обозные хулиганы. Летом 44-го года на полях и дорогах Белоруссии видел жутко разбухших на жаре мертвецов в синевато-серых мундирах. Видел повешенных на придорожных столбах, в гимнастерках или в вольном рване, босых с большими щитами на груди, изменник Родины, пособник фашизма, убийца женщин и детей. А позднее видел повешенных немецких солдат в серых кителях с оборванными орлами и погонами, На груди стандартные плакаты «Я струсил перед врагом», «Я впустил большевиков в Германию», «Я предатель». Видел тела изнасилованных женщин в Восточной Пруссии и обугленные трупы наших солдат в доме фауст патроном Видел в Унжлаге, как несли хоронить заключенного, и на вахте дежурный старшина ткнул шилом в накрытый дерюгой труп по инструкции проверяя, не притворяется ли он мертвым, чтобы выбраться за зону. Но запомнил я резче и больнее тех, кто умирал в лагере «Большая Волга», кому я мерил температуру, приносил лекарства, делал уколы, тщетно пытаясь одолеть смерть. Вскоре после того, как я стал лекпомом стационара, не успев еще ни с кем толком познакомиться, в юрте тяжелых умер немолодой человек, числившийся больным сын Умер он поздно вечером. Тело внесли в прихожую амбулатории. Я побежал в барак управления звонить начальнику санчасти. Он жил в коттедже, неподалеку от лагеря. В трубке гундосил сонный или хмельной голос. «Умер? Ну и что? Чего вы трезвоните? Воскрешать я не умею. Могли бы и до завтра подождать с приятным известием. Ну и пусть ЧП». В такие ЧП не в диковину. Вы же медик, лекпом, а не барышня, которая боится покойников. Может, вы тоже боитесь? Ну так чего же вы трезвоните? Вызывать врача надо к живым, а не к мертвым. Это еще Гиппократ знал. Что с ним делать? Да, в коридоре больные спотыкаться будут. В амбулатории с утра прием до развода. На улицу не положено, на вахту не примут. Да, это, конечно, проблема, хотя и не медицинская, не лечебная, но все-таки проблема. А вы, значит, сами решить не можете? Перезвоните начальнику. А что, если бы я в отъезде был или в гостях? Ну, вот что бы вы делали, если бы не дозвонились? Не знаете? А голова у вас зачем? Вы же образованный человек. Вы же не просто лагерный лепила. Вы кандидат наук. Почему же вы не можете ничего придумать? «Какие у нас еще есть помещения?» «Нет, в коптерку нельзя. В баню или, пожалуй, лучше в котельную. Но там ведь жарко, а сейчас и без того лета. Банщики еще и вас убьют. Что я что я тогда буду делать с двумя трупами?» «И без лекпома?» «Да, вот что. Несите его в зубоврачебный. Там завтра нет приема. Носилки не станут? Так сажайте в кресло. Ни хрена, уместится. И еще вот что. Надо причину смерти уточнить, надо биопсию. Вырежьте у него кусочек слизистой изо рта. Не умеете? Что значит не умеете? Вы же не живого резать будете, не пожалуется. Только это надо официально, чтоб порядок. Идите сейчас в барак к Алексею, передайте, что я приказал ему вместе с вами взять для исследования ткань из ротовой полости, из нескольких точек. Он, наверное, лучше вас умеет. Давайте, действуйте, и не трезвоньте больше. Заспанный Алексей подрагивал. Холодно что-то, и не люблю я бертвяков А может, у него еще зараза какая. Только не порезаться бы, а то трупный яд, знаешь, сразу скрутит. Мы с ним и санитаром втроем с трудом уместили в зубоврачебном кресле тело, завернутое в две простыни. Оно еще не совсем окоченело и было пугающе подвижным. Потом, надев резиновые перчатки, Алексей раздвигал зубоврачебными щипцами челюсти, а я вырезал скальпелем клочки человеческой плоти изнутри щек и клал их пинцетом в баночку. Ночь была прохладная, дождливая, но мы с Алексеем вспотели, как кочегары. В середине юрты тяжелых стоял деревянный топчан с очень высоким изголовьем. На нем лежал, вернее сидел, откинувшись лезгин муса. Взяли его в стационар с диагнозом плеврит. Он тяжело дышал. Мы пристроили ему высокое изголовье, сколоченное из обрезков досок. Он поглядел долгим, удивленным, добрым взглядом. «Посиба, доктор, большой посиба!» Он был тихий и никогда не участвовал в перебранках, то и дело возникавших в юрте. Санитар принес остывшую баланду. У малярика, метавшегося в жару, кто-то украл пайку. Один закурил, а его соседи стали задыхаться от дыма. У мусы начала увеличиваться правая сторона груди. Она вздувалась с каждым днем, ему все труднее было дышать. Александр Иванович сделал пункцию. Толстая игла с трудом проходила между ребрами. Муса в испарине тихо постанывал Александр Иванович супился. «Терпи, ковцо! Терпи, дорогой! Спайки! Тащите до вокаин! Давайте шприц!» Вытекло почти пол ведра серой жидкости. Муса дышал осторожно, стараясь улыбнуться. «Лучше! Теперь лучше дыхать! Спасибо, доктор! Большое спасибо!» Еще несколько раз из его груди отсасывали жидкость. С каждым разом все меньше. Спайки становились прочнее, а грудь увеличивалась. Александр Иванович сказал, «Проживет еще несколько дней. Надо будет вскрыть, посмотреть. Такого рака я еще не видел. И нам повезло. Вчера с этапом пригнали опытного прозектора. Я уже сказал начальнику, «У нас ведь по штату не полагается». Его назначат, назначат банщиком, будет совместительствовать. Я слушал молча, но, видимо, глядел необычно, и рот передернул судорогой. Он ухмыльнулся невесело. «Да, погано, конечно, он еще дышит, а мы вроде уже похоронили». «Вот что, вы ему три раза в день понтопон колите или морфий?» Он достал горсть ампул из особого железного ящика под замком, в котором хранились наркотики и наиболее ценные лекарства. «Натев, вот новое сердечное, кардиамин. Колите вместе с кофеином, но только не очень нажимайте на количество. Нужно будет еще и другим, небезнадежным. Нам нельзя быть чересчур добренькими, чересчур жалостливыми. Одного пожалеешь и оставишь без помощи двоих, троих, а то и больше. Понятно?» Муса задыхался. После укола наступало недолгое облегчение. Он тихо благодарил, засыпал. Последние два вечера оживился, стал говорить. «Доктор, я умирать буду. Пошли письмо в мой дом. Там отец, мама, жена. Адрес тут есть. Писать русский надо. Наш язык начальник не понимает». «Да что ты, дорогой, не говори так. Зачем умирать? Ты жить будешь, долго жить будешь. Срок тебе сократят». Сактируй по тяжелой болезни. Сам домой поедешь. Он был осужден на 10 лет за бандитизм. Из косноязычных рассказов я понял, что он был шофером грузовика. Ездил в Махачкалу и Ржаникидзе. там был некий инспектор милиции. Очень пылохой человек. На все шофер... шоферы придирался. А если наш человек, если наш мэн, очень-очень придирался. И Муса ударил этого инспектора. Очень придирался, на мать ругал. Наш человек, Лизгин, не может слушать, когда на мать ругают. Убить может, кто на мать ругал. Он очень удивился, узнав, что я никогда не был на Кавказе. «Надо Кавказ ехать, доктор. Приедешь в мой аул, очень хорошее место». Большой гора, не один гора, много, очень много большой гора, высоко-высоко снег лежит, воздух очень хороший, на гора лес есть, поле есть на гора, очень-очень хороший, большой воздух, барашки много, очень-очень хорошо кушать можно». Он закрывал глаза и тихо улыбался. Должно быть, видел свои горы, лес и поля, и дом, где хорошо едят. Разговаривая с ним, я невольно впадал в лад его речи. Ты спи, Муса, поспишь, и здоровье скорее придет. Поедешь домой, увидишь город. Наверху снег белый-белый, а еще выше небо синее-синее. Правильно, большой небо. «Спи, дорогой, спи. Когда я кончу срок, обязательно приеду к тебе в гости. Будем ходить в горы, будем шашлык есть, вино пить, песни петь». В юрте лежало больше двух десятков больных, некоторые с высокой температурой, вовсе без сознания или в ползабытии, но были и оживленно деятельные, разговорчивые или нагло самоуверенные. Среди них законные воры – Весь растатуированный рыжий малярик-акула. В приступах бреда он то жалобно звал маму, то неистово многоэтажно матерился. Были тихие, запуганные бытовики, развязные барыги, у грубо недоверчивые работяги из глубинки. Но никто не жаловался, не злился на то, что ему все заботились явно больше, чем о других, и доктор, и я, и санитары. Санитар Сева, лениво-небрежный красавец, матово-бледное юношеское лицо, но маленькие усталые глаза, был осужден за хулиганство. Он заболел ангиной, потом воспалением легких, а когда выздоровел, его оставили санитаром из-за сердечной слабости и потому, что он был опрятен, грамотен, добросовестно выполнял просьбы больных и мои поручения». Хотя двигался медленно и словно бы сонно. Руки в карманах, кепочка с крохотным козырьком, косо сдвинута на ухо. Сева приходил за мной и по ночам. Я жил в кабине в маленьком секторе второй юрты, стоявшей напротив санчасти и юрты тяжелых. «Давай, скорее!» К опять еле дышит, глаза закатывает. В палате всю ночь горела тусклая лампочка. На некоторых койках просыпались. «Чего там? Чего? Да не голди твою мать! Это же обратно к отцо колюч! Тише, падлы, спать не даете! Ни хрена! Тебе завтра на развод не выходить! Днем припухать будешь, поспишь!» Только один раз помню, как скуластый плечистый дядька, которого называли хрипуном, огрызнулся. «Колюч, колюч! А что его колюч? Добро переводить, все равно копыта откинет. Лежавший рядом с ним акула, еще слабый после приступа, только повернул голову и шепотом. Заткни хахальник, сука позорная, а то не то, не доживешь до света. Удавлю, падла. В последний час мусы я сидел у его койки. Два-три укола подряд уже не действовали. Он дышал все труднее, со свистом, с водянистым бульканем. Глаза стали более выпуклыми, тоненькие веки с густыми ресницами не закрывали их до конца. Оставались белые полоски, взгляд смерти. Но веки изредка подрагивали, открывая темные, страдальческие зрачки. «Говори, доктор, пожалуйста, говори, скоро умирать!» «Не будешь умирать, потерпи еще немного, ну еще денек-два». Потом будет легче, потом еще легче, потом здоров будешь. Поедешь домой в горы, там воздух, лес, поле, там совсем окрепнешь. Говори, доктор, говори! Руки тонкие-тонкие, под редкими черными волосами просвечивали все неровности лучевой кости, все суставы кисти и длинных пальцев. Снова и снова я колол под сухую бумажно-прозрачную кожу у плеча. Ладони были влажные, липко-влажные, и пульс едва-едва ощутил. «Спасибо! Говори! Домой! Горы!» И я говорил, и не заметил, как он умер, как последний раз шевельнулись пальцы. Глаза оставались открытыми. Сева тронул меня за плечи и кивнул, ничего не сказал мы закрыли голову по простыне и потащили топчан из юты стали трое больных помочь тощие сутуллиные в грязно сером белье они тяжело дыша волокли тяжелый топчан кто то ругнулся на силах нет что ли на него цыкнули. проснулись еще несколько перешептывались переругивались стариковский голос бормотал господи помилуй господи помилуй Мертвецкой у нас еще не было. Топчан оставили в коридоре между юртами. Мусу перенесли в кабинет начальника в амбулаторию. Там уже на следующий вечер его вскрывали. Опытный пожилой прозектор работал азартно, старался показать, что он все умеет, все знает. В мясницком клеенчатом фартуке в прозрачных окровавленных перчатках Он ловко, едва ли не с улыбкой, вспарывал бледно тело. «Открываем грудную полость. Подставляйте ведро, тут юшки на бочку. Александр Иванович сперва только командовал, а затем и сам стал орудовать скальпелем, объясняя нам, трём фельдшерам и двум санитарам, что такое рак лёгких. «Правого лёгкого вовсе нет. Одна чёрная сукровица». От левого тряпочка осталась. Как он мог жить, не понимаю. Да, такое надо бы ученым исследовать. Как он жил с этим ошметком легких. И за сколько времени они превратились в такое. Зато сердце вот великолепное, глядите. Он увлеченно говорил, показывая кромсая сердце усы. Вот аорта, предсердьев. Я старался внимательно слушать, видеть, боясь тошноты, дымил махоркой, смотрел на лицо Мусы. Оно было спокойным, усталым и словно бы даже менее худым, менее изможденным, чем накануне живое. Когда я сказал Александру Ивановичу, что хочу написать родным Мусы, и показал адрес, он рассердился. «Вы что, не в своем уме?» «У вас 58-я за агитацию, а вы собираетесь вести переписку с семьей умершего зэка и к тому же отсюда, со спецобъекта Это вам верный новый срок, да и мне достанется». Понятно? Им в как положено, а ваши письма им нужны, как рыбке зонтик. В истории болезни хрипуна значилась стрептококковая ангина и нарывы в горле. У него росли опухоли под челюстями. Выпирая двойным, потом тройным подбородком. Александр Иванович решил срезать Санитары держали хрипуна, прижимая к стулу. Я поливал опухоли из пульверизаторов, заморож... замораживающей жидкостью. Из широких разрезов туго выползал густой веленоватый гной. Хрипун сучил ногами и скипло матерился. Живорезы! Вам что, живого резать, что мертвого? Операция не помогла. Через несколько дней мы узнали, что у хрепуна рак горлов. Александр Иванович сказал, что ничего уже нельзя сделать. Если бы обнаружили раньше, может быть удалось бы, вырезав гортань, замедлить, отсрочить. Но теперь уже опухли все лимфатические узлы. Диагноз опоздал всего на несколько месяцев, но раннюю стадию такого рака вообще нелегко диагностировать. А этого привезли из какого-то захудалого лагеря. Там врачи в простейших болезнях едва разбираются. Через неделю хрипун уже не мог есть ни хлеба, ни картошки. С трудом глотал жидкие каши, чай. Говорил свистящим шепотом. Но еще злее ссорился с санитарами, санитарами требуя свои харчи. «Ты все давай, что положено. Я сдохну, а свое возьму». Хлеб, сосиски, селедку он менял на табак или продавал за наличные. Пайка в 400 граммов стоила 3 рубля, потом стала дешеветь. Он торговался, уходил из юрты в кальсонах к хлеборезке. Там в обеденный перерыв и вечером до самого отбоя случайно приходившие языка меняли хлеб на табак, торговали консервами и продуктами из посылок. Там можно было купить или выменять кое-какое барахло, в том числе и казенное. Крупные сделки на Майдане только предварительно обсуждались, а сами товары, нередко ворованные, иногда украденные уже после сделки, передавались в укромном месте. На этот барыжий Майдан по вечерам удирали некоторые из больных. Их ловили пастухи, самоохранники. Если у пойманного находилось чем поживиться, а пастухи из малосрочных, осужденных за хулиганство, мелкую спекуляцию или служебные грехи, были слишком сыты, чтобы соблазняться пайкой, его штрафовали и отпускали с миром. В иных случаях пойманного волокли в стационар, вызывали меня, грозили рапортом, и я должен был принять меры. Основной мерой была обычная оттяжка то есть громогласная, нарочито-яростная ругань. Рецидивистов полагалось раздевать, отнимать кальсоны, с голой задницей не побежит по лакерям. Хрипуна дважды приводили с Майдана, и я велел раздеть его. Он шипел про кляки, ненавидяще поблескивали маленькие зеленовато-серые глаза из-под выцветших белесых редких бровей. На Майдан он ходил продавать свою хлебную пайку, сардельки, куски селедки, а через посредника ввел торговлю иного рода. У себя на койке и на тумбочке он оборудовал целую мастерскую, плюв из соломы корзинки, шкатулки, портсигары. Раскрашивая соломинки марганцовкой, чернилами, синькой, тучью, он сплетал из них замысловатые орнаменты, сочетание разноцветных крестов, ромбов, многоугольных звезд, зигзагов. Эти изделия он продавал богатым придуркам и вольным за зоной через бесконвойных. Поражало, какие тонкие, изящные узоры создают эти грубые, жиловатые пальцы, короткие, словно расплющенные на концах с большими грязными ногтями. Рассматривая нарядно-пеструю шкатулку с трехтонной соломино-фанерной крышкой, соломенные узоры были вплетены еще разноцветные провода. Я восхищался его фантазией и умением. Он ухмыльнулся. «Хочешь такую? Яйца на 25, но тебе сделаю за пятерку, по блату. А ты мне давай рыбьего жира, а то одним доходягам даешь. И розовый давай побольше, а то с одного-двух хэн оздоровеешь. Розовые шарики, витамины ппф особенно привлекали всех наших пациентов. У того, кто проглатывал сразу несколько эти кисловато-терпких пилюль, возникало ощущение жара, горели уши и шея, пах и промежность. Значит, сильное лекарство. Мне приходилось их прятать, как яды или наркотики. Давать лекарства без назначения не полагается. Он подмигнул, мол, понимаю, при людях стесняйся, но я-то соображаю. И просипел. На той неделе и сделаю. Еще лучше этой будет. Но при очередной раздаче лекарств я не налил ему рыбьего жира, и витамины он получил, как все, два шарика. Он поглядел в зло. «Не хочешь, значит, зажимаешь». На рассвете, во время раздачи лекарств и термометров, Хрипунни проснулся на оклик лежал днечком, уткнувшись в подушку. Его сосед-акула сплюнул. «У, падла, опять нам сделал, удавлю!» Ткнул кулаком и сразу же, сразу же порывисто сел. «Да он подох!» Посиневший, с выпеченными глазами, закусивший подушку труп, лежал в испражнениях. Унесли его на матраце. Вдогонку разноголосится. Оживучий был, от злости крепкий. Теперь сактировался барыга. Эй, доктор, там у него в гроши. На всех довонить надо. Там больше большие куски. Хрена тебе дадут, начальство приберет. Фонд обороны и индустриализации. А его пайка сегодня полученная. Севка, не зажимай, пусть доктор поделит. И только один старческий голос подрагивая, «Да тише вы, тише, ведь человек приставился, Господи помилуй, Господи упокой и помилуй!» Когда хрипуна вскрывали, и Александр Иванович показывал нам метастазы, я, склоняясь над распоротым, освежованным телом, пожалел, что не дал ему ни разу ни рыбьего жира, ни розовых, хоть бы так скрасил последние дни». Пусть бы он верил, что добился этого сделкой, подкупом. Кабинка, в которой я жил, была выгоражена в юрке хроников и выздоравливающих. Старшим дневным санитаром там работал Гоша, рабочий паренек из Тулы. Призванный в последний год войны, он служил в тыловых гарнизонах. До фронта не добрался и демобилизовали его раньше срока из-за язвы, двенадцатиперстный и туберкулеза легких. Выйдя из казармы, он на радостях выпил с компанией случайных дружков, тоже демобилизованных, смутно помнил, что была драка, проснулся в милиции. Потом оказалось, что его собутыльники отняли у кого-то деньги, часы и пропили вместе с ним. Гошу осудили на год. В больницу он попал уже в конце срока с приступом язвы. Подлечил его, оставили санитаром, и он стал моим корешем. Приносил нашей харчи мою кабинку, и мы вместе кушали. Гоша работал весело, не отшатывался брезгливо ни от гнойных ран, ни от болезненных нечистот, быстро научился без излишней грубости справляться и с трудными, сплочными пациентами. Ему же можно было доверить и раздачу стандартных порций рыбы в витаминов. Когда я заваливался на час-другой отдохнуть, он запирал меня в кабинке снаружи висящим замком. Правдоподобно врал. «Пошел в барак, там чего-то паникуют санитары. А потом должен за посылкой сходить». Нашей дружбой он гордился и по любому поводу хвастал моей ученостью. «Наш доктор все иностранные языки знает, и немецкий, и польский, и американский, какие хочешь». У него книжки на всех языках, а читает, как орешки, щелкает. Он такущую книгу за час-полтора раз и всю насквозь отискает не хуже артиста, какой хочешь, роман. Гоша уверял, что обязательно пойдет учиться на доктора. «Хорошая работа, чистая, и людям польза, и тебе и уважение». Лобастый, курносый, быстроглазый говорун, он всегда приветливо улыбался. Самые мрачные события гасили его улыбку лишь ненадолго. Насутость он выглядел обиженным или больным мальчонкой. После освобождения он, прежде чем ехать к себе в Тулу, зашел в Москву к моим. Услаждал маму, восторженно расхваливал меня. Не обошел и себя, рассказывал, как помогал, выручал, защищал. Спасал всяческих лагерных бед, рассеянного, доверчивого, не знающего жизни ученого. Толстый, рыхлый старик, осужденный за растрату, был асматиком, а в истории болезни значилась еще и сердечная недостаточность. Он надеялся на актирование, очень боялся общих работ и не хотел, чтобы его выписали из больницы. Александр Иванович объяснял ему, что нужно поменьше есть жидкой пищи. Лучше вовсе не пить, только полоскать рот, отказаться от соли. Но санитары и больные видели, как он густо солил и каши, и баланду, хлебал чай целыми котелками. Один раз его застигли, когда он пил посоленный кипяток. Александр Иванович уговаривал, «Поймите, вы же взрослый, образованный человек, себя убиваете». Вы так уже еле ходите, ноги как тумбы. Ваше сердце не выдержит дополнительной нагрузки. На следующую ночь Гоша застиг старика у бачка, когда тот насыпал в кружку щепость соли и легонько смазал его по дурной башке. Старик закричал. «Хулиган! Мерзавец! Ты кого бьешь? Я тебе в деды гожусь! Я тяжелобольной! У меня сердце опасно больное, а ты бандит!» Это называется медицина. Санитары избивают больных. Я пожалуюсь прокурору. В советском лагере не положено так издеваться. Проснувшиеся больные ругали крикуна. Его называли хитрожопым водяным. Однако нашлись и защитники. Молодой лоб, придурок, больного старика бьет. Гошу я отругал. Не смей рукам волю давать ну у Водянова отнял кружку и мешочек соли. Он брюзжал, ныл. «Не имеете права, кто вам позволил обыскивать, забирать последнюю кружку? Вы такие же заключенные, и это медицина называется. Вас тут даже докторами величают, а вы издеваетесь. Все нервы издергали. Вы же обязаны знать, начальник говорил, что у меня сердце очень больное, порошки суете, капельки, а потом издеваетесь». Сколько я не доказывал, что именно мы заботимся о его больном сердце, ведь пить воду с солью для него смертельно опасно. Он только сердито сопел и возражал, подмигивая. Вы еще молодой человек, доктор. Вот именно, против меня вы еще очень молоды и годами, и как ЗК. Вы в белом халате ходите. Вся ваша работа – ящик с порошками, бутылочками потаскать, листеры ставить, укольчики делать. А я на лесоповале здоровье надорвал. А потом меня, старика, землекопом определили. Я тачку катал, пока не свалился. Я все знаю. Вам начальство приказывает лечить, чтобы здоровым записать. И давай вкалывай-гони проценты. Ведь так? Да не возражайте. Все равно не поверю. Начальству нужны работяги. А вы против начальства не посмеете. Я все ваши хитрости понимаю. «Поверьте, я вашу нацию уважаю, это совсем не в укор говорю. Если бы у меня был белый халатик и жилье в отдельной кабинке, я бы, может, еще лучше старался поскорее влечивать доходя гроботяг, чтобы начальник доволен был». Некоторые больные соглашались с ним. Водянова не любили, но считали его умным, опытным, битым фрейм который ловко обводит начальство. Трижды в день я поил его... Дигиталисом, ландышевыми каплями, давал витамины, советовал выходить на воздух, не лежать весь день в душной юрте. Он хитро щурил заплывшие глаза, поддакивал. Его кружку санитар должен был выдавать ему только утром и вечером к чаю. Но иногда он забывал забрать, и на утро кто-нибудь говорил, а водяной опять полбачка высадил Вечер после очень жаркого душного дня медленно остывал. Весь день, казалось, собирается гроза, но тучи отваливали, и влажная духота только густела, застаивалась. Гоша прибежал за мной в юрту тяжелых. «Давай скорее, водяной помирай!» Он лежал на спине, прерывисто хрипло дыша открытым ртом с посиневшими губами, обеими руками тискал грудь укол камфоры и кофеина горчичники на грудь на левый бок на спину свернутый тюфяк под подушку он отдышался бледный потный заговорил тихов спасибо вам миленькие спасибо гошенька сынок спасибо вам дорогой простите глупого старика если что обидное я сказал когда миленькие вы мои спасители я уже думал кончаюсь Ох, и страшно было, ох, и тяжко, и страшно. Спасибо от всей души, никогда не забуду. После отбоя я принес ему дополнительную порцию зелененьких и ландышевых капель. Говорил, что жестокий приступ должен быть ему уроком. Снова и снова убеждал, не доверяй врачу и нам, он попросту убивает себя. Его болезнь неизлечима. Его уже никогда никто не пошлет на общие работы. Начальник включил его в список на актирование. Скоро будет комиссия. У него очень больное сердце, но жить он может еще долго, если будет строго соблюдать диету, подлечит астму, избавится от отеков. А ради этого нужно пить поменьше. Лучше вовсе не пить. «Не буду, миленький, не буду, ведь я же не враг себе, я еще пожить хочу». У меня дети, внуки. Спасибо, миленький, что жалеете старого дурака. На следующий день Александр Иванович, выслушав его, запретил вставать. В строжайший постельный режим. Санитары должны подавать ему утку и судно. Водяной стал кроток. Ласково здоровался, благодарил за все. Но уже на второй день Гоша сказал что со старик сам поднялся, чтобы идти в уборную, метров за пятьдесят от юрты, жалуется, что не может лежа оправляться, и другие больные недовольны. Гоша провожал его, а на утро больные рассказывали, что водяной опять полбачка выпил и опять в кружку соль сыпал, испугался, что ноги у него вроде потаншели, комиссия не сактирует. На мои укоряющие вопросы он отвечал, хныкая и кланясь клянясь все неправда чистое и напрасноно ведь он теперь сам осознал сам понимает он свято верит доктору и мне и гоше своим миленьким спасителем ведь он же себе не враг сам жить хочет дня через три он умер вечером выходя из уборной упал и минут десять лежал никем не замеченный гоша прибежал за мной в дальний барак, где только началась вечерняя раздача лекарств. Мы мчались изо всех сил, но санитары уже взвалили его на носилки и накрыли с головой. К тому времени у нас, наконец, оборудовали морг и анатомичку в помещении бывшего карцера в коротком бараке с холодным подвалом, обложенным кирпичом. А для нового карцера выстроили целый кирпичный дом со светлой конторой, четырьмя большими камерами, которые освещались маленькими зарешетчатыми окошками и двумя или тремя одиночными темными боксами «Тюрьма в тюрьме».